А жизнь собак, и особенно работающих на зоне, нелегка, опасна и совсем безрадосна. Что они видят? Цепь, будку, миску, вертухая и всё. Им даже не дают трахаться, когда хочется. Как я понимаю его в этом вопросе. Собачья жизнь и у меня, и у него.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 но хреново от последствий фиг меня знает, что я за человек. Самое страшное в нас это безжалостная самокопание, а в последнее время я только этим и занимаюсь. Пора с этой фигнёй заканчивать. Я не боюсь тайги, потому что самая непроходимая тайга сидит во мне.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 глупых молодых животных. Весной охотился меньше, но есть-то что-то мне всё равно было надо. Не трогал яиц в гнёздах, хотя было очень заманчивым покушать ишницу с поджарядым на кабаньем жиру мясом. Это был мой мир, и я был за него в ответе. Шрам во всех этих вопросах меня поддерживал,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 И его отношение к этому было каким-то наплевательским. А знания в этой области недостаточно полными, я бы сказал даже какими-то поверхностными. Может быть, не стоило всё это объяснять более доходчиво, например, начать с личных примеров, а потом уже от простого перейти к сложному. Интересно, а что он думает в таком случае о теориях Зигмунда Фрейда. В следующий вечер мы посвятим обсуждению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 Через несколько дней он погиб. Пьяным споткнулся, упал и разбил себе голову о придорожный бордюр. На этом его жизнь, развёрнутая персидским ковром, свернулась. И сколько таких примеров. Никто не знает, когда судьба подведёт под нас черту и какую именно, и когда добавится, перехлестнёт её следующая черта. чтобы поставить на нас крест. Другой случай был пожар в доме, и там взорвался газовый баллон. Приехавший фотокорреспондент из какой-то местной газетёнки в это время пытался заснять такое интересное событие на свой только что приобретённый им новый фотоаппарат. И сколько планов у него было. Новый фотоаппарат Все фотографии самого высокого качества, его ждёт почёт и уважение. Не тут-то было. Верх газового баллона при взрыве оторвало, он вылетел из дома и снёс фотокорреспонденту голову. Это надо же было оказаться именно в этом месте и именно в это время, когда всё это произошло. метром больше или меньше или даже сантиметром и жил бы счастливо дальше, радовался бы свои покупки и перспективе в работе. Нет же, всё произошло так, как произошло. Судьба. Непредсказуема наша жизнь. Завтрашний день в ней, как в тумане, неясен и загадочен. И человек бессилен.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 В особенности для кабанов. Матёрый секач защищал своё племя всеми имеющимися у него силами. А разъярённый кабан это 200-килограммовая туша, вооружённая острыми клыками и несущаяся на тебя со скоростью 60 км/ч. Можно спастись, если перед носом кабана моментально отскочить в сторону. он пронесётся мимо, но сука, опять же вернётся. У кабана хороший нюх, а зрение плохое. Этим как раз и надо воспользоваться. И такой секач успеет много горе натворить, пока его успокоишь. Петлю может порвать, а то и дерево свалит, к которому петля привязана. Хорошего мало.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 Раза, кто яму другому роет, тот в неё и попадёт. Так гласит известная пословица. Пока вырёшь яму, уйдёт масса времени и сойдёт ни одна капля пота. А посидишь в яме, подумаешь, каково это, начинаешь более трезво смотреть на жизнь, мыслить реальными категориями. Перестаёшь мечтать, философствовать и смотрит на птичек по сторонам, а смотришь только под ноги, особенно когда идёшь проверять свои ловушки. Ещё и не выберешься сразу, осыпаются края, а края ямы после дождя скользкие. Хорошо, что хоть Коля над дня ямы я не додумался поставить, а то бы свалился и костей не собрать.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 Представляя, как он выглядит и работает, я изготовил себе самодельный рубанок из поленца, выдолбив в нём стамеской под наклоном квадратное отверстие. Приделал для удобства ручку. На своей печи выковывал из расключенного остатка трубы под размер квадратного отверстия, примерно подходящую заострённую пластину это резак. Он закреплялся в этом бруске колышком, как и в нормальных рубанках. Длину лезака, постукивая по колышку, можно подобрать. Вид, конечно, не ахти какой, но что-то и как-то всё же мой рубанок стругал. С горем пополам. Но это было уже кое-что.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 и заканчивая уже начинающего проявлять себя сопливого носа приходилось идти домой греца на следующий день новые победы и новые рекорды подъём на лыжах в гору как бы это вежливо сказать хрен редьки не слаще подниматься боком не получалось Лыжи были тяжёлыми, и к тому же гребли за собой целую кучу снега, которую приходилось подтаскивать к себе. Они цеплялись за косагор то носком, то пяткой, в зависимости от того, где снега было больше. Под своей тяжестью и под тяжестью моего тела они съезжали с косагора вниз, или не посоветовавшись по этому вопросу с хозяином, устремлялись то влево,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 От всего этого у меня остались незабываемые впечатления, которые невозможно передать цензурными словами. И опять-таки всё это заканчивалось новым заплывом, и я шёл домой сушиться. Вам, конечно, хи-хи, но поставьте себя на моё место. Я же не на прогулку вышел, я на ходу пошёл.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 Какие я слова произносил в это время, это уж совсем не для прессы. Мне и самому до горьких слёз смешно и неудобно. Время-то идёт, задолбался я из себя корчить цыплёнка табака, которого переехал трактор. Скоро темнеть начнёт, а я всё стою и думаю: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 Правда, в начале уехавшую лыжу пришлось подобрать. К ней полз потом обратно, а выбираться всё равно надо. Лыжи за собой тащу волоком за дырочки пригодились, не зря сверлил. Что ещё сказать? Если отметить, что такая ситуация случалась со мной не единожды, то такая охота мне совсем не понравилась. Какая-то совсем хреновая охота получается. Очень хреновая. Слов не могу подобрать, чтобы сказать, насколько хреновая охота. Ну, полный пипет всему, а не охота. Всему надо учиться. Стал приспосабливаться, тренировался. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Усовершенствовал все.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 Штинашкуры не давала лыжам ехать назад, а только вперёд, по направлению волоса. Вооружился палкой, тот что с огромным ножом, и опирался уже на неё. Потихоньку, потихоньку, но дело начало налаживаться. Научился. А так, сколько как горе нахлебался, не приведи, Господи, такое никому. узнать. Зима прошла, и с ней ушли зимние проблемы. А так у каждого сезона свои заморочки. Образ Лены всё дальше и дальше уходил от меня в прошлое, как далёкая мечта. Лучше бы, конечно, вместо слова далёкая написать несбывшаяся. Слово сочетание далёкая мечта несёт в себе конечный желаемый результат, а несбывшаяся мечта уже ничего не несёт. Ничего уже никогда не может быть. Да и как по-другому, когда прошло 2 года моих таёжных скитаний, от меня нет ни одной весточки, ни ответа, ни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 Наверное, шрам почувствовал, какие мысли доливают меня при этом. Он приподнялся с коврика, подошёл ко мне и уткнулся носом в платок. Потом отошёл, завилял хвостиком и сделал два неуверенных шага к двери. Видя, что я никак не отреагировал на его действие, он повторил всё сначала.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 представлял предметы с одного места на другое, вновь возвращался обратно, и всё это было как в тумане. Мне надо было чем-то занять свои руки, они у меня тряслись. Все последующие дни я не находил себе места, постоянно оглядывался, и всё мне казалось, что вот сейчас в тени деревьев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 такавание тетеревов, лай лисицы, стук дождя по крыше и по старой траве, весенний рёв изюбров, барабанная дробь дятла на сухой берёзе, всё живое и неживое имеет свою песню. Плеск рыбы в реке, журчание ручья, жужжание шмеля, писк комара, Пару пойдён проходом, уж лучше бы молчал. Всё имеет свою мелодию жизни. Человек тоже имеет свою мелодию. Не буду вдаваться в подробности этого вопроса, какие звуки может издавать человек, но когда он поёт и громко, когда всё живое вокруг замирает и со страхом думает, чем для них эта песня обернётся.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 машинами и зубками, нашедшими на чердаке что-то съедобное, иногда по крыше прыгает белка, а кажется, что это стадо слонов несётся на водопой. А когда у них свадьба, то к слонам прибавляются ещё и бегемоты.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 добегался падла. Лекёр держал в руках двустволку. Видимо, её прикладом я и получил удар в голову. Я молчал. Мне надо было обдумать своё положение, чтобы найти правильный выход из создавшейся ситуации. Как только я узнал, что ты подался в бега, то сразу пошёл тебя искать. Я ухмыльнулся. В это время я пытался растянуть связывающие мои руки верёвку. Не нашёл бы я тебя, нашёл бы ты и меня. Выбора не было. Обходил я здесь всё, всё думал, где ты можешь укрыться. Менты не такой мекоре, что ты пойдёшь в тайгу. А я сразу понял.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 на смешок. Поэтому прежде чем не дёрнуться, надо было всё хорошенько обдумать. Здесь лучше кончай. Я выдавил из себя несколько слов. Можешь, конечно, на себе тащить, тебе в шестёрках ходить не привыкать. Своими ногами не пойду. Так что давай, не тяни кота за яйца. Мой расчёт был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 У меня будет время что-то придумать. Только этого мне не хватало тебя на себе тащить. Лекёр скривил морду. Он ещё раз прошёлся по дому, со стола взял нож и выбросил его за дверь. Осмотрел моё копьё, пренебрежительно ухмыльнулся и копьё отправилось вслед за ножом.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 А через некоторое время я за тобой приду, и не один, конечно. Там мечтает с тобой встретиться большой шухер ты наёл на зоне, ой, большой. С некоторых погончики слетели. Так что жди, жди поскода. Приду скоро. Лекёрт бросил мне кусок моей жареной оленины. «Это тебе, чтоб не окочорился раньше времени!» Он поставил передо мной кастрюлю с водой. «Тебе этого хватит! Ну а срать под себя будешь! Изведи! Удобство устроить не могу!» После удара я немного пришел в себя, и у меня получилось плюнуть ему кровавой слюной на сапог. Но мне твои верблюжьи привычки по херу. Он вытер сапог о мою одежду. Харкайся сколько угодно. Тебе только это сейчас и осталось. А это знак моего глубокого презрения. Сапог и ликёра врезался мне в живот. Я согнулся, не проронив ни звука.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 За ним закрылась. Снаружи что-то заскрежетало. Наверное, нашёл большую палку и ею подпёр выход. Я остался один. Моё положение было плачевным. Сколько я так могу проваляться? Что делать? Лежать и ждать, когда за мной придут? Руки и ноги связаны, разрезать верёвки нечем. Ни одного угла, ни одного предмета, о который можно было бы перетереть верёвку. Лекёр своё дело знал лихо, сколько сроков в пазоно мотал в бойнице стеклянная бутылка, но её не разобьёшь просто так, во-первых, нечем, но уже зачем? В бойницу от силы может пролезть только рука. Нечего ломать голову над тем, о чём и думать не надо. Надо сосредоточиться на главном чем перерезать верёвку. Я стал оглядываться. Ничего, что может мне помочь. Я перекатился ближе к центру комнаты. Что мне это дало? Да ничего. Я осматривал потолок, стены, но ничего подходящего найти не мог. Сантиметр за сантиметром я глазами исследовал всё, что находилось вокруг меня. Можно подумать, я раньше этого не видел. Но ну, ничего толкового, ничего и всё. Хоть вой, хоть плачь, а выхода нет. И не так уж много у меня в обиходе предметов,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 Акула стала медленно спускаться вниз. Ну до да чего ж у неё длинный хвост? По-моему, он ей только мешает. Мне бы такой, я в нём бы точно бы запутался. Пока она спускалась, я откатился обратно к тому месту, где лежал ранее, и связанными зади руками схватил валявшийся на полу кусок жареной оленины, тот, который мне бросил Лекёр.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 кусок мяса. Не мог её уже отвлечь. Я на нём лежал. Мои пальцы почувствовали на себе её холодные лапки, лысый хвостик и тёплое тельце, пытающееся забраться мне на руки. Её холодный нос исследовал то, ради чего я её позвал. Он тыкался в ладони и наконец учуял натёртую жиром верёвку. Акула поднялась выше. Я почувствовал, а точнее услышал, как её зубки попробовали пожевать мои берёзочные кандалы. Какое же удовольствие мне доставил этот звук. Акула усердно жевала то, что ей было предложено. И то, что было надо мне. Я её не торопил, чтобы не потревожить. Пусть наслаждается своей едой. В полном покое и в относительной тишине прошло минут 10. Я растягивал верёвку как мог, чтобы хоть как-то уменьшить её толщину. Переживать такую верёвку будет проще, и на это времени уйдёт меньше. Акула своё любимое дело знала хорошо, грызла усердно скрежета зубками. Ещё один натяг, ещё несколько рывков, готово. Верёвка ослабла и спала с рук. Развязать ноги было уже несложно.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 Не на того нарвался. Кровь за кровь, жизнь за жизнь, за джема, за меня, за подлость, за сучность, за коварство и за хитрость. Я мечтал стать палачом. Я им сейчас стану.